Был убит и ограблен богатый трепичник, вернее, заправила и хозяин целой организации трепичников. Вместе с ним был ранен один из его работников, показавший, что разбойников было четверо. Картина и приемы грабежа были все те же. Но почему теперь орудовали четверо, а не пять человек, как раньше? Сама собой напрашивалась мысль, что выбывший из шайки разбойник покинул ее вследствие ранения руки при самозащите родственника Белостоцкого. «Я порешил поместить во всех газетах обращение к врачам, прося сообщить начальнику московской сыскной полиции, не обращался ли к ним в течение последних двух месяцев за медицинской помощью низкорослый субъект неинтеллигентного ни вида тщедушного телосложения с пораненной кистью правой руки».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 Я пришел в полное отчаяние, вылившееся в раздражение, упрекая служебный персонал в ничего не делании. Я пытался играть на их самолюбии и, наконец, обещал служебную награду тому из них, кто первым откроет хотя бы малейший след в этом право деле. Дело это представлялось поистине необычайным. Ряд месяцев упорной неослабевающей работы с сыскной полицией,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 и пожелал почему-то меня видеть. Я его вызвал к себе. «Что скажете, Федотов?» «Да я, господин начальник, хотел вас попросить. Не откажите, пожалуйста, если можете, облегчить мою дальнейшую тяжелую участь, а я вам сообщу кое-какие сведения». «Хорошо, Федотов, я прикажу своему агенту указать на ваше полное и чистосердечное признание. Большего я сделать не могу».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 В ограблении Белостоцкого и старух в Богородском. Итак, я был на верном пути. По данным московского адресного стола французовых числилось человек 20, но все они оказались почтенными людьми, не внушавшими подозрения. Не более успешные сведения получились мною и из провинции. Отправясь лично на пивоваренный завод за Драгомиловскую заставу,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 В тот же день я с агентами выехал туда. Фортунатова мы там не застали. Родители его давно не видели и будто бы не знали даже его адреса. Однако при обыске, произведенном у них в избе, мы нашли элегантное шелковое платье, отделанное дорогим кружевом. На мой вопрос, откуда оно, старуха принялась рассказывать неправдоподобную историю о какой-то московской барыне, ей якобы его подарившей,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 Что платье это принадлежало той даме, что была зарезана вместе со своим спутником и с извозчиком по дороге на Воробьевы горы. Колькины родители оказались хитрыми и осторожными. Целых две недели добивался я у них адреса фортунатого, но они упорно отговаривались с незнанием. Наконец, я решил прибегнуть к посадке. Я приказал привести Колькиных родителей в полицейский дом при Сретенском участке, сделав вид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 я одновременно перевел туда содержащуюся присыскной полиции настоящую воровку. Продержав всю эту компанию вместе с неделю, я освободил и вызвал к себе агеншу. «Ну что?» – спросил я ее. Старуха оказалась настоящим кремнем, я и так, и сяк, молчит. Однако за неделю я расположила ее к себе, и хоть о деле она ни словом не обмолвилась, но при моем уходе отвела меня в сторону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 «Что, сволочи, выдали?» Разбойники пришли в неописуемое волнение, смертельно, видимо, боясь даже скованного по рукам атамана. Сашка не счел нужным что-либо скрывать и с невероятным цинизмом подробно рассказал о всех своих злодеяниях. Он оказался сыном городской головы, одного из уездных городов Пензенской губернии. Дошел в свое время до третьего класса духовной семинарии, вследствие чего, очевидно, и приобрел свою кличку. Отца и мачеху свою он ненавидел и заявил мне прямо, что намеревался в недалеком будущем отправить их на тот свет. Смелости Сашка был невероятный. Вскоре же после ареста он пытался бежать. Допрашивался он моим чиновником Михайловым в кабинете последнего. Кабинет этот был расположен на первом этаже. Ввиду жары окна были открыты настежь. Перед Михайловым на столе лежал Маузер,